Он закрыл дверь, и учитель повёл двух своих гостей к дивану. Разумеется, это означало, что никому ледцу не ни мне места не осталось, поэтому мы сели на кровать, стоявшую рядом. Изначально помещение предназначалось для трёх человек, но даже несмотря на то, что наша комната занимала собой половину вагона, в пятеромном стало немного тесновато. Усадив гостей, учитель опустился в кресло и произнёс: "Чем вас так интересует война за Святой Грааль?" Несмотря на то, что он старался держаться спокойно, В его голосе чувствовалась жёсткость. В ответ провожатая Ольги Марии, Триша Фелоус, поправила свои очки. Когда предыдущий лорд Эль-Милой стал темой для всеобщего обсуждения, семья Анимус Фио также собрала свою порцию информации. Десять лет назад Четвёртая война за Святой Грааль. Битва, в которой предыдущий лорд Эль-Милой, Кайнет Эль-Милой Эрчибальд, расстался с жизнью. Или, выражаясь другими словами, Битва, в которой нынешний лорд Эль Мелой смог выжить. Неужели семья Анимус Фио наблюдала за моим учителем с тех самых пор? Или, может, это началось ещё раньше? От другого лорда было вполне ожидаемо следить за деятельностью мистера Кайната, но я всё равно не могла перебороть дрожь, которая пробежалась по моей спине. Мне казалось, что я, пусть и немного, но коснулась истинной природы часовой башни. Ха, а я-то думал, что Анимус Фио не интересует ничего, кроме движения звёзд, за которыми они наблюдают со своей горы. «Это просто ещё одна из этих звёзд!» Ответила Ольга Мария на слова учителя. Её пронизывающие янтарные глаза пристально смотрели на него. Однако взгляд их был скорее вызывающим, нежели оценивающим. В любом случае, эта новость была достаточно громкой для того, чтобы достичь даже вершины нашей горы. Что наследник фамилии Эль Мелой планирует принять участие в битве, погубившей его предшественника. До Пятой войны за Святой Грале осталось лишь два месяца... Но я должна были запросить у часовой башни право на участие, верно? Похоже, что мы запрос отклонили. Несмотря на то, что в этой войне часовой башне отвели два места, их, судя по всему, уже заняли Голиасты и офис назначения на печать. Разумеется, о траме Голиаста я знала. А офис там назначения на печать должно быть была организация магов, ответственная за захват тех, кому-то назначение вынесли. Поскольку её представители избирали не за магические способности, а за боевые навыки и умение выслеживать магов-отступников, Нечто в рде войны за Святую Грааль, наверное, было для них идеальным местом. Но всё равно подали запрос. Похоже, что вы одержимы этим подозрительным исполнителем желаний. Даже не знаю. Это неправильно, не так ли? Судя по всему, они нашли какой-то способ создавать фальшивые героические души, но мы всё равно говорим о Дальнем Востоке. В таком магическом захолустье попросту не мог вас никнуть столь высок классный ритуал, сказала Ольга Мария, сложив одну руку и вздёрнув палец. Затем её глаза прищурились, и она сложила вторую руку. В таком случае более разумно предположить, что вашей целью является сам ритуал. В конце концов, он каким-то образом помог третисортному нью-эйджеру, вроде вас, стать главой класса Эль-Милоев. И более того, вы умудрились занять место лорда, в то время как фракция Эль-Милой всё ещё пребывала в состоянии полнейшего хаоса. Вы тем самым исполняли последнюю волю предыдущего лорда Эль-Милоя, или ещё что? К сожалению, у меня не было рядом с профессором Кайнутом в его последние минуты жизни. Боюсь, он до самого конца считал меня безнадёжным глупцом. Мне оставалось лишь держать рот на замке. Подумать только, они так пристально следили за моим учителем. Если вспомнить слова отрама Голиаста, то часовая башня в своём расследовании сочла его обычным магом, не заслуживающим внимания. Это было не так уж удивительно, поскольку Райна сказала то же самое, но несмотря на философский взгляд на вещи, Он, судя по всему, вовсе не считал себя таковым. В любом случае, вы вновь хотите принять участие в войне за Святой Грааль? Вы так отчаянно хотите отыграться за предыдущий проигрыш? Если вам хочется смотреть на это именно так, то я не против. Но вы действительно пришли сюда, чтобы поговорить только об этом? Нет, я просто хочу удостовериться в том, что правильно понимаю ситуацию. Если вам это не нравится, можете сделать вид, что я разговариваю сам с собой. Помахнув рукой, Ольга Мария продолжила. Э, если мои предположения большей частью верны, то вы сели на рельсовый ципелин, чтобы обзавестись ресурсами для очередной войны за Святой Грааль, верно? А вам не нашлось места среди представителей Часовой башни, значит, вы просто отправитесь туда как независимый участник. Если это так, то вы попросту не можете вломиться туда с каким-нибудь мощным тайным знаком, как это сделал предыдущий лорд Эльмилой. Честно говоря, я поражена тем, как он щеголял своим снаряжением, разбрасываясь активами семьи Эльмилой, словно какой-то мелочью. Огромное количество драгоценных камней, соответствующие члену Кишуа, слишком много злых духов даже для члена Юлифис, и даже три тайных очага, созданных специально для лордов. И он лишился всего этого, когда кто-то просто уничтожил здание. Я даже содрогнулась, когда услышала об этом. Да, тогда фракция Эль Мелой была сильна, но, похоже, они уже были на пути к своему краху. Я могла лишь наблюдать за ними с глупым видом, Её осторожный подход почему-то казался мне знакомым потому что Райнос такая же или, возможно, это было то, как Райнос привыкла жить в часовой башне я познакомилась с ней уже после того как у неё с моим учителем возникли долгие отношения или, может, лучше было сказать, после того как она навязала себя ему поэтому Райнос не хочет его отпускать карта и телефон, которые я в тайне получила от Райнос, всё ещё были при мне несмотря на то, что связь пропала с тех самых пор, как мы сели на поезд Если всё пойдёт по плану, то она должна будет появиться, когда оркслон начнётся, но на самом деле я испытал от слабого чувства облегчения, потому что если она пока не собиралась его отпускать, то это означало, что всё по-прежнему было в порядке. Мне казалось, что если бы это было не так, то мы и учитель в конечном итоге попросту исчез бы где-нибудь. Похоже, вы очень много знаете. Я никогда бы не подумал, что они мосфео настолько заинтересованы во внешнем мире. Смотреть за пределы планеты и взирать на её поверхность. И это и другое подчиняется одному основному принципу. Но если мои предположения верны, то я не отрицаю возможности нашего с вами сотрудничества. Сотрудничество звучит, по крайней мере, неплохо. Правда? В конце концов, онимосфия, как и мелои, входят в состав аристократической фракции. Аристократической. Губы учителя слегка скривились. Уверенно он должно быть пытал свои чувства к этой фракционной борьбе в часы башни. Для начала, даже если сама семья Эль-Миллой относилась к аристократам, происхождение моего учителя и его методы соответствовали скорее принципам демократической фракции. Наверное, поэтому в Алию Лето и считали, что его можно было перетянуть на их сторону. Ольга Мария вновь одарила своего учителя пристальным взглядом. По крайней мере, если вы здесь лишь для того, чтобы разжиться оружием, вас, вероятно, не так уж сильно интересуют радужные глаза, не так ли? Если это так, то наши цели не конфликтуют друг с другом. Почему вы так решили? Речь идёт о легендарных местических глазах, такими, вероятно, не обладают даже другие лорды часовой башни. Даже если нам неизвестны их свойства, любому будет интересно заполучить их. Вам так не кажется? Пусть мы и не знаем, на что они способны. Цена на радужные глаза такая же легендарная, как и они сами. Вряд ли семья Эльмелой в её нынешнем состоянии может состязаться с нами на таком финансовом уровне. К грубо. Мой ючитель с горькой улыбкой пожал плечами. Но в его поведении не чувствовалось недовольства. Казалось, он и вправду предпочитал такое общение с людьми. По крайней мере, не беспокоиться о всяких скрытых смыслах за каждым словом было гораздо проще. Короче говоря, вы действительно полагаете, что здесь будут представлены радужные глаза? У вас есть какая-то информация, которая привела к этому заключению? Вряд ли утечка пришла от самого Рельсового Цепелина. Ольга Мариена какое-то время замолкла, обменявшись взглядом со своей провожатой, а она вновь заговорила. «Ладно, Триша, будет проще, если мы расскажем об этом». «Поняла». Кивнув в ответ на слова госпожи, Триша Феллаус подняла руку. «Правда в том, что я видела их лично». Она сняла очки, обнажив тем самым свои прекрасные глаза. «Нет, возможно, наше внимание привлек просто оживлённый блёск в их глубинах. Глядя на это причудливое сияние, я невольно почувствовала, что уже где-то видела нечто подобное не так давно. Но стоило мне подумать об этом...» Как она начала крайне медленно говорить. А, идеально. Мистер Альмелой II, вы не могли бы поднять правую руку? Вот так. Учитель без колебаний поднял правую руку, не вставая с места. Да, ещё 8 секунд, пожалуйста. 7, 6, 5, 4. О, Каулес, сидя в шаридом со мной, вдруг упал. Словно поражённый увиденным, он соскользнул с кровати и рухнул на пол. Э возмахнув рукой, он ударил по постоя моченнику, стоявшему рыдом с его подушкой, отчего тот взмыл в воздух. Чайник описал идеальную дугу, словно будучи частью какого-то хореографического эксперимента, и приземлился прямо на поднятую руку моего учителя. Учитель какое-то время молча смотрел на чайник, и наконец произнёс: "Вот как. Мистические глаза. В широком смысле да. Мои глаза могут предсказывать будущее". "Будущее?" Я была поражена услышанным. "Эменно так", прошептал мне учитель. "Глаза предвидения, как и сказала Тиша, в широком смысле их можно счесть мистическими глазами. Мистические глаза в узком смысле не выпускают заклинание наружу, как в случае с глазами сожжения или очарования. Мистические глаза восприимчивого типа, вроде глаз предвидения или непредусмотрительности, не всегда попадали под это определение". Он продолжил объяснять, но большую часть я пропустил мимо ушей. Единственное, о чём я могла думать, чувствуя себя так, словно у меня в глотке застрял камень, это то, что был кто-то ещё. Кто-то, кто мог видеть то, что должно было оставаться незримым, в каком-то смысле человек, чьи чувства были связаны с другим миром. Нечто совершенно отличное от способностей, которые уже давно покупают и продают рельсовые ципелен. Где-то 3 месяца назад я увидела, как на этом аукционе будут представлены мистические глаза рудного ранга. Вы увидели. Пробармата лучитель. «Достижение результата ещё до появления причины. Что ж, это очень похоже на предвидение. На пророческое предвидение довольно нестабильно. Большей частью оно просто говорит нам, что такое возможно, и ничего более. Поэтому я и попыталась за завтраком удостовериться в том, что они будут представлены», сказала Ольга Мария, надменную выпить в грудь. При этом аукционистка не стала отвергать столь абсурдные заявления. «Вероятно, все сейчас думают об этом». На этот раз замолк учитель.